Глава 16 Голова тяжелая, как оцаревший пень, А трещит, как пересохший бамбук, И во рту пустыня Сахара. Все-таки не сдержался вчера Холмский, Перекрыл законную норму вдвое, А потом и втрое. Лида пришла, а он в хлам. Нет бы уйти, так нет, осталось, И его спать уложила, и сама легла. А сегодня она, как огурчик, Стоит прямая, как стрела, Протокол осмотра заполняет. Проснулся, — с усмешкой спросила она, мельком глянув на него. И хотел Холмский прийти к ней небритый, но не смог. Рука сама потянулась к бритве и рубашку чистую надел, но не может он по-другому. А надо бы. Он будет только рад, если Парфентьева отвернется от него. А рано или поздно это произойдет. Но зачем ей нужен старый алкоголик? На две фазы. «Третья не включается», — вздохнул Холмский. Он стоял в прихожей, откуда мог видеть перевернутый стол в гостиной. Мужчина перевернул его, резко поднимаясь. Он рвался на кухню, но упал на пол в проходе между комнатами. Женщина даже не пыталась подняться. Ее скрутила и бросила на диван. Она легла на бок, подтянув под себя ноги, в позе эмбриона и умерла. «Крови не видно?» Только следы пены вокруг губ у женщины. Стол небольшой, журнальный, диван с видом на телевизор, на полу мокрые, но уже подсыхающие пятна. От виски, похоже, и от белого вина. Спрашивать надо. Бутылки, видимо, уже на экспертизе. Парфентьева знает, какое спиртное здесь распивали. На лице покойной проступили трупные пятна. Видно, что тела пролежали в комнате всю ночь. На полу тарелки, ножи, вилки... Блюдо с мясом, ваза с салатом, апельсины. Пятница вчера была. Люди решили культурно отдохнуть. Накрыли стол, сели перед телевизором. И вдруг яд. Бокал для вина вопросов не вызывал. Но почему под виски валяются два стакана? Был кто-то третий? В комнату Холмский не входил, хотя эксперты здесь уже поработали. Не входил, потому что голова туго соображала. Не увидит он ничего. Можно и не напрягаться. Включайся, давай и говори. А что говорить? Ну, трупные пятна, розовато-вишневого оттенка. На лицо, на лице признаки отравления цианидами. Еще что? Ну что? Холмский посмотрел на один стакан, на другой. Ковер светлый, хорошо виден коричневый оттенок пролитой жидкости. Вокруг одного стакана, а вокруг второго чисто но на самом стакане едва заметный известковый налет, видно воду в нем держали с повышенным содержанием солей кальция или магния, или раствор соды в стакане был, может кого-то изжога мучило, понятное дело сода не лучшее лекарство, даже не безопасное, но ею до сих пор лечатся. Что пили? Виски, белое вино? И то и другое. А почему только бутылки на экспертизу взяли? Почему стаканы валяются и бокал? «Думаешь, цианид мог быть в бокалах и стаканах? А смысл? Если бы кто-то хотел отравить кого-то и остаться вне подозрений, тогда понятно. А так оба погибли, муж и жена». «Ну да, муж и жена». Только сейчас Холмский заметил обручальные кольца. Одно на пальце у мужчины, другое у женщины. Впрочем, Парфентьева могла установить родство и по документам. «Оба погибли, третьего здесь не было». — А второй стакан? — В стакане была вода, обычная вода. Виски иногда пьют с водой. — Виски пьют со льдом, — усмехнулся Холмский. Про лед он подумал только сейчас. — Да? — нахмурилась Парфентьева, и, ехидно глянув на него, скривила губы. — Ну, тебе видней. — Возможно, в стакане был лед. — И что? Яд находился в кубиках льда? — Я этого не говорил. — Но подумал. И я подумала что куда легче подмешать яд в виски и вино. Кому легче? Вот и я думаю, кому. Оба умерли. Значит, был кто-то третий, кто хотел отравить обоих. Нет следов постороннего присутствия. Хозяйка заходила, дверь, говорит, была открыта, зашла, смотрит трупы. «Хозяйка», — кивнул Холмский. «Дом одноэтажный, но достаточно большой, чтобы его спокойно разделить на две части», и сделать два отдельных входа. Видно, владелица дома сдавала вторую половину квартирантам. — В грязной обуви зашла, — продолжала Парфентьева. — Погода сам знаешь какая. Дожди? — Дожди. В комнату не заходила, не натоптала, увидела покойников и вызвала скорую. А разуться она не могла. Зачем ей разуваться, когда в доме трупы? Ну, может, она... Ну да... Холмский отмахнулся от своих мыслей. Если хозяйка отравила своих постояльцев, забрать ядовитый лед она уже не могла, потому что стол уже перевернули. В доме тепло, просыпавшиеся на пол кубики растаяли быстро, отравленную воду нужно выносить вместе с ковром, а это глупо. Хотя, конечно, можно было убрать стакан с отравленным льдом вместе с вопросами, которые могут возникнуть. Не будет вопросов, и ковер на наличие яда исследовать не станут. И вообще, с чего это хозяйки травить своих постояльцев? — Что такое? — косо глянула Парфентьева. — Голова чугунная и пустая, как чугунный колокол. — Гудит? — От каждого удара мысли. Думать не хочется. — А что это? — Холмский указал на люк в потолке в дальнем углу гостиной. — Выход на чердак. — нахмурилась Парфентьева. — Лестницы нет. — А зачем? Чердак хозяйский. — Ну да. Даже смешно, что хозяйка могла проникнуть наполовину к своим квартирантам через чердак. — Не вижу смысла. Да и не смогла бы она. Еле ходит, за бок держится. — Но врать умеет, — хлестка заключила Лида. — И врет. — Это ты о чем? — Внимательней надо быть. Парфентьева улыбалась, как мэр города — перед тем, как перерезать церемониальную ленточку. И торжествующе указала на входную дверь. — Доводчик видишь? — Доводчик вижу. И механизм работает. Она открыла дверь, отпустила руку, пружина сработала четко. — А говорит, что дверь открыта была. Заходи, кто хочешь. — Соврала. Саинков тоже на мелочах врал. И чем все это закончилось? Холмский кивнул, соглашаясь. Его предположение оказалось верным — Бегунок на календаре передвинул именно Саинков. Сделал это механически, даже не подумал, что оставил отпечатки пальцев на полипропиленовом окошке пластикового курсора. И Веперев не сообразил, что нужно снять отпечатки. Саинков отпирался, изворачивался, сказал, что все-таки виделся с женой накануне убийства, приходил к ней, тогда и сдвинул бегунок. Просто так сдвинул, без какой-либо цели. Намного вперед настоящего времени. Саенкову не поверили. Уголовный розыск плотно взялся за него и смог доказать, что убил он не только свою жену, но и спустя время ее любовника. Парфентьева записала на себя раскрытие двойного убийства, совершенного в условиях дремучей неочевидности. — Так, мне нужно снова допросить старушку. Ты со мной? — уже на ходу и на всякий случай спросила Лида. — Ну, если мне дадут стакан воды с аспирином... Немного подумав, прописал себе Холмский. Дверь им открыла пожилая женщина лет шестидесяти, среднего роста, сухенькая. На лбу, вокруг глаз морщины, но назвать ее старушкой язык не повернется. И в глазах жизненная сила чувствуется, и в движениях, кожа лица в тонусе, как будто омолаживающим кремом по три раза на дню пользовалась. А может и ботоксом кололась, кто его знает. Но свою энергичность женщина не выказывала, выражение лица кислое, она открыла дверь, скривилась, как будто Сизифов камень с места сдвинула, сгорбилась, голову вжала в плечи, халат на ней байковый, шерстяные гамаши, такие же старушечьи, все новое, как будто специально надела. — Варвара Антоновна, у вас есть аспирин? — спросила Парфентьева. — Каких только лекарств у меня нет, вздохнула Майкова. Голос кряхтящий, обессиленный и вдруг бодро. «А зачем?» Коллеги моему плохо, голова болит». «А, голова! Подождите, сейчас принесу». Она хотела закрыть дверь, явно не желая впускать гостей в дом. «Мы зайдем?» — придержав дверь, спросила Парфентьева. «Зачем?» «Документы ваши глянуть. И вообще...» «Что вообще?» «Я следователь, имею полное право провести обыск в вашем доме». «Зачем обыск? Нет у меня ничего!» — вскинулась Майкова. «А что у вас может быть?» — Парфентьева смотрела на нее пристально, как будто учуяла запах добычи. «А что у меня может быть? Аспирин!» — нашлась женщина. «Заходите, присаживайтесь!» Она провела гостей в гостиную, торопливо и даже требовательно указала на диван. Но Холмский остался стоять, осматривая комнату. Именно этого Майкова и не хотела а встала она так, чтобы он не мог видеть висящую на стене фотографию, на которой в свадебном костюме красовался мужчина, его сходство с покойником бросалось в глаза. — Документы нести? — подозрительно глядя на Холмского, спросила Майкова. Но гроза грянула со стороны Парфентьевой. — А это кто? Ваша дочь? — указывая на свадебную фотографию, спросила она. — Дочь? Валентина. Молоденькая здесь. Замуж выходит? — За Клюева? Да, за Клюева. Клюев мой бывший зять, мне скрывать нечего. Майкова, похоже, забыла о своей немощности, воинственно вскинулась. Старушкам, в общем-то, свойственно прибедняться. Ходят, еле ноги волочат, а как припечет, так груженный камаз с места могут сдвинуть. Но сейчас все не совсем так. На самом деле, Майкова прибеднялась только сейчас. А так в шкафу, взятая в рамку... Стояла грамота за первое место в городском конкурсе по бальным танцам в возрастной группе С-3. Конкурс проходил совсем недавно, в мае этого года. Совсем свежий результат, недоступный для разбитой болезнями старушки. «А почему вы не сказали, что погибший ваш зять?» «Вы не спрашивали. К тому же Леонид, мой бывший зять». «А где сейчас ваша дочь?» «Моя дочь здесь совершенно ни при чем». «Моя дочь замужем за прекрасным человеком, такого же преклонного возраста!» Майкова бесцеремонно ткнула пальцем в Холмского. «Если человек-преклон прекрасный, значит, вы его раньше знали», — наседала Парфентьева. «И знала, и что?» «Случайно не ваш партнер по бальным танцам?» — не постеснялся съязвить Холмский. В конце концов, он не при исполнении, а старушка явно напрашивалась. «Вы хотели аспирина?» Зеркнула на него Майкова. — Так вот, нет у меня ничего. — Зачем вам лекарства, когда вы совершенно здоровы? — Для вас у меня, мужчина, ничего нет. — Может, все-таки поищите? — вроде как миролюбиво, но со скрытым подтекстом спросила Парфентьева. — А я сейчас. Она ушла, оставив хозяйку дома на попечение Холмского. — Стаканы забыли на экспертизу взять, — сказал он, — вроде как оправдываясь за Лиду, за ее поспешный уход без объяснения причины. «Какие стаканы?» — уставилась на него Майкова, в котором находился отравленный напиток. Эта ладка Леньку отравила, неужели не ясно?» «Зачем ей травить своего мужа?» «А затем!» Застукала она Леньку с моей Валькой, испугалась, что Ленька с Валентиной опять сойдется и свою половину дома отберет а одна половина дома ему принадлежит? — Принадлежит. А эту половину так хорошо в аренду сдавать. Центр города, считай, отдельный вход, все удобства. — Все удобства. А ладка всю жизнь на дырку ходила. Ей эти удобства за счастье. Как она может это потерять? — Значит, она подсыпала яд в воду, которую потом заморозила, превратив в лед. — Не знаю, как она там и что заморозила. Майкова глянула в окно, — как будто кого-то увидела, или хотела увидеть, чтобы не смотреть в глаза Холмскому. Но я подсыпала. Я не из полиции, я врач скорой помощи. Да? А я думаю, что ты не похож ты на полицейского. Людей от головной боли спасаю. А вы, Варвара, аспирин зажали. Будет, будет тебе аспирин. Женщина сходила на кухню, принесла таблетку, воды. Так может, Ленька случайно ладкий лед в бокал бросил? побаловаться хотел. — Лед? В бокал? Пока на задницу на унитазе грела? Лед растворился, ладка выпила. — Другому я мурыла, сама же в нее и попала. — Все-таки цианит во льду был. — Я это говорила? — в лихорадочном раздумье спросила Майкова. — Не говорили, но согласились. — Ну, согласилась. — А ты что, допрашиваешь меня? — Никогда не пробовал. Может, пора начинать? Лучше поздно, как говорится. — Не буду я с тобой говорить. — Что, и даже не поинтересуетесь, почему я про цианид спросил? — Вы знали, что вашего зятя отравили цианидом? — Я знала? — опешила женщина. — Сейчас товарищ капитан юстиции возьмет на анализ воду, в которую превратился лед. Эксперт выявит в нем яд. — И что? Это ладка все! — фыркнула Майкова. Холмский кивнул. — Действительно, на покойницу можно свалить все, что угодно тем более что жена Клюева на самом деле могла стать жертвой собственного злодеяния. Сама же зарядила лед ядом, сама же случайно и отравилась. — А ваша дочь изменяла своему новому мужу? — спросил Холмский. — А это не ваше дело. — А муж богатый. Если да, следствие это выяснит. — Да пусть выясняет, — выдохнула Майкова. Похоже, она уверилась в том, что убийство можно будет списать на покойницу но если она успокоилась, значит, лед на самом деле содержал яд, причем цианид. «Варвара Антоновна, вы сказали Парфентьевой, что увидели открытую дверь и зашли на чужую половину, а дверь не могла быть открытой. Пружина там, дверь, как Ванька-встанька, ее открывают, она закрывается». «Ты следователь?» «Нет». «Ну вот и пользуйтесь моментом, тренируйтесь отвечать на каверзные вопросы. Знаете, мы тут недавно дело раскрыли». Сосед убил соседа, а подставил его собутыльника. Для этого ему пришлось соврать. Дескать, собутыльник ударил собутыльника и вернулся в дом, но через другую дверь. А почему собутыльника пришлось возвращать через другую дверь? А как-то надо было объяснять отсутствие следов вокруг покойника. Не мог собутыльник оставить следы, поэтому пришлось придумывать вторую дверь. — Ничего не поняла, но очень интересно. — Вы тоже хорошо придумали. Зашли в дом в грязной обуви, но не дальше прихожей, как будто и не было вас в доме. А вас-то и не было. Дальше прихожей вы не заходили. Сегодня. И, возможно, вчера. Но когда-то же вы были, заходили в гости к своему любимому зятю, когда его дома не было. — Как я могла к нему зайти? Ключей у меня нет. Да и зачем? — запоздала, спросила Майкова. Дверь открылась, в дом вошла Парфентьева. — Взяли лед на анализ, — спросил Холмский, незаметно подмигнув ей. И Парфентьева поняла его с полуслова. — Взяли. А чердак? — И чердака смотрели. Кто-то заходил на половину Клюева через чердачный люк. Парфентьева пристально и непримиримо смотрела на Майкову. Поднялся со двора по приставной лестнице, собрал на себе всю паутину, протоптал дорожку в пыли, спустился через люк, несмотря на всю свою немощность. Я думала, лед заменили, нормальный на отравленный, но потом поняла, что лед приготовили заново. Прямо на месте подмешали яд в обычную воду, залили форму и поставили в морозильник. Знаете, почему я это поняла, Варвара Антоновна? Потому что там, на чердаке, мы обнаружили яд. Его очень хорошо спрятали, но мы все равно его нашли. Кто спрятал? Майкова не притворялась немощной, Сейчас она действительно могла бухнуться в обморок от страха. — Ну так дом ваш и яд ваш? — Ладка могла спрятать. — А пальчики на склянке? — Пальчики? Ну так латка... Так, постойте, а как вы могли быть на чердаке? — наконец-то сообразила женщина. — Я ничего не слышала. Не было вас на чердаке. — Но кто-то же спрятал там яд, — торжествовала Парфентьева. — И вы это знаете. «Знаю, что это не я», — пробормотала Майкова. «Зачем вы яд спрятали? Еще отравить кого-то хотели?» «Да не прятала я!» «Тогда почему мы найдем яд? Или сами покажете? А то ребята у нас крупные, тяжелые, обвалят вам чердак». «Это все ладка. Она попросила, я ей дала, и не лазила я к леньке. «А я все думаю, чего это вы развалину из себя изображаете?» Парфентьева уже понимала, что Майкова никуда от нее не денется, и наслаждалась своим триумфом. — Чтобы, не дай бог, не подумали, что вы к нему лазили. Грамоту за танцы почему не спрятали? — На чердак я лазила, яд у меня там был, от мужа покойного остался. — Вы мужа отравили? — безжалостно спросила Парфентьева. — Да что вы такое говорите? Виталий сам умер, инфаркт у него был пять лет уже как... — Я не знаю, что там у вас за раствор, — сказал Холмский, — но срок хранения цианистого калия не более одного года. — Не знаю ничего. Что было, то и дала. Латки. — Вы признаете это? — спросила Парфентьева. — То, что латки дала. — Почему тогда Клюева отравилась, если знала про яд? — Не знаю. Наверное, что-то перепутала. — Не знала она про яд. А вы знали, что новая жена Клюева вино пьет? Ее вы убивать не собирались, ее вы собирались подставить. Муж умирает, а вся вина падает на нее. Вы и яд потому не уничтожили, чтобы мы его нашли, чтобы подтвердили вину Клюевой. Но Клюева зачем-то положила лед в вино. — Лед? В вино? — поморщилась Майкова. — Только это на такое и способна. — Чистосердечно писать будете? Майкова и склянку с техническим цианистом калием добровольно сдала и чистосердечное написала, но все свалило на новую жену Клюева. Жена отравила мужа, она всего лишь помогла в этом. И Парфентьева вынуждена была соглашаться с ней, хотя прекрасно понимала, что вся вина лежит на Майковой. Не хотела она, чтобы ее дочь ушла от пожилого, но богатого мужа. И еще она хотела отобрать у Клюева его половину дома. Убийство совершила Майкова, но даже ее признание в соучастии позволяло Парфентьевой поставить очередную галочку в графе раскрываемости.